«Перестань, Евсей, ты мне мешаешь дело делать своими пустяками!» — кричал Адуев. «Пустяки!» — ворчал про себя всей «Как не пустяки? У тебя так вот пустяки, а я дело делаю. вишь ведь, как загрязнил сапоги, на силу очистишь!» Он поставил сапог на стол и гляделся с любовью в зеркальный лоск кожи. «Поди-ка, вычисти, кто я так!» — примолвил он. «Пустяки!»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 Справедливость требует сказать, что она иногда на вздохе и стихи отвечала зевотой. И не мудрено. Сердце ее было занято, но ум оставался празден. Александр не позаботился дать ему пищи. Год, назначенный Наденькою для испытания, проходил. Она жила с матерью, опять на той же даче. Александр заговаривал о ее обещании и просил позволения поговорить с матерью.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 Он походил на петуха с мокрым хвостом, прячущегося от непогоды под навес. Вот в буфете зазвенели стаканами, ложками, накрывают стол, а граф не уходит. Исчезла всякая надежда. Он даже согласился на приглашение Любецкой остаться и поужинать простокваши. «Графа ест простоквашу!» – шептал Адуев с ненавистью, глядя на графа. Граф отужинал с аппетитом, продолжая шутить, как будто бы он был у себя. «В первый раз в доме бессовестный, а ест за троих!» – шепнул Александр Наденьке. «Что ж, он кушать хочет?» – отвечала она простодушно. Граф наконец ушел, но говорить о деле было поздно. Адуев взял шляпу и побежал вон. Наденька нагнала его и успела успокоить.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 Он дошёл до сердца и Адуева, но иначе. Оно замерло, заныло от тоски, зависти, ненависти, от неясного тяжелого предчувствия. Александр вошел в переднюю со двора. Кто у вас? спросил он у человека. Граф Новинский. Давно? С 6 часов. Скажите, хонька барышне, что я был и зайду опять. Слушаюсь.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 Она хлестнула лошадь, та бросилась вперед и начала прыгать и рваться на месте. «Ах, ах, держите!» – закричала Марья Михайловна, махая рукой. «Перестань, убьет!» Но Наденька потянула поводье и лошадь стала «Видите, как она меня слушается!» – сказала Наденька и погладила лошадь по шее. Адуева никто не заметил. Он бледный, молча смотрел на Наденьку, а она, как на смех,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 «Нет, нет. Что же это с вами? А я все жду, дожду да думаю. Что же это значит? И сам не едет, и книжек французских не везет. Помните, вы обещали что-то? Пудо-шагран, что ли? Жду, жду. Нет. Разлюбил, думаю, Александр Федорович, нас права разлюбил». «Я боюсь, Марья Михайловна, не разлюбили ли вы меня?»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 Или скажет, приедет, если захочет. Такая резвушка. Я и думаю, приедет. Смотришь, еще день пройдет. Нет. И опять. Что это, Наденька, здоров ли Александр Федорович? Не знаю, говорит маман. Почем мне знать. Пошлем-ка узнать, что с ним. Пошлем, да пошлем. Да так вот и послали. я это забыла, понадеялась на нее. А она у меня ветер. Вот теперь далась ей эта езда.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 Ей и нужды нет. Бывало у нас, если от мужчины в гостиной пахнет табаком. «Давно это началось?» – спросил Александр. «Да не знаю, говорят, лет пять в моду вошло. Ведь все от французов». «Нет, я спрашиваю, давно ли Надежда Александровна ездит верхом?» «Недели с полторы. Граф такой добрый, такой обходительный. Чего-чего не сделает для нас, как ее балует».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 чего, спрашивал он себя. Переменилась к нему Наденька. Она уже не ждет его в саду, встречает не с улыбкой, а с испугом, одевается с некоторых пор гораздо тщательнее. Нет небрежности в обращении, она осмотрительнее в поступках, как будто стала рассудительнее. Иногда у ней кроется в глазах и в словах что-то такое, что похоже на секрет»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 Ей, может быть, нравятся цветы, верховая езда, невинные развлечения, а не сам граф. Доположим да даже, что тут есть немного и кокетства. Разве это непростительно? Другие и старше, да бог знает, что делают. Он отдохнул, луч радости блеснул в душе. Влюбленные все таковы: то очень слепы, то слишком прозорливы.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 «Я хотел поговорить с Надеждой Александровной о... литературе», — отвечал он. «Ну, поговорите, поговорите. В самом деле, давно вы не говорили». «Отвечайте мне коротко и искренне на один только вопрос», — начал он в полголоса. «И наше объяснение сейчас кончится. Вы меня не любите более». «Келеди!» — «Что за мысль французский?» — отвечала она, смутившись.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 Они оба вдруг присели и начали с фонариком шарить по полу во всех углах. «Обронил!» — ворчал дворник, освещая пол. «Где тут обронить? Лестница чистая, каменная, тут и иголку увидишь. Обронил! Оно бы слышно было, как бы обронил. Зрякнет об камень, чай поднял бы. Где тут обронить? Нигде. Обронил. Как не обронил? Таковский, чтоб обронил».